Глава четвертая. Двенадцать лет назад голые стены большого викторианского особняка сияли белизной свежей краски. Теперь же он буквально утопал в буйной листве. На подъезде к дому нас встретила небольшая деревянная табличка с надписями «Сара Рагат» и чуть ниже «Сара Борн». «Что такое Сара Борн?» — поинтересовалась я у Фейт, даже не пытаясь произнести гальскую версию. Расшифровывается довольно буквально. Первым ребенком, родившимся в этом доме, была Сара Шихан. Это случилось в 1823 году. Если верить истории, добавила она, смеясь, дом еще даже не был достроен, когда эта кроха появилась на свет. Все произошло так неожиданно, что даже не успели спровадить рабочих. Сара появилась на свет под звон молотков и пил. «Сара Рагат» означает рожденная раньше». «Двести лет родословный». Произнесла я скорее для самой себя, глядя на внушительное здание. А ведь мне почти ничего не известно о своей семье. Да, у этого места богатая история. Согласилась Фейт. Зелень увивала каждый уголок дома. Окна едва выглядывали из-под густой драпировки плюща. И даже отдельно стоящий трехместный гараж утопал в виноградных лозах и листве, которые перемежались крапинками белых и оранжевых цветов. И это была Ирландия, до краев наполненная флорофиллом. Фет заехала в гараж и заглушила двигатель. Я кое-как выбралась из машины. Клянусь, здесь, в Ирландии, а не меньше. Выйдя из гаража и оглядевшись вокруг, я застыла пораженная. Каменная терраса, идущая от задней части дома, была обрамлена арками, украшенными пурпурными цветами. Ветви свисали изящными конусами, словно душистые люстры. Воздух был пропитан нежным ароматом. «Вау!» Выдохнула я, окинув взглядом Сара Борн. Никогда еще не видела дома, который как будто держится на мощи природы, а не на бревнах и балках. Рядом с террасой, обставленной плетеной мебелью, сверкал небольшой пруд, где плавали кои и бутоны, вот-вот готовых распуститься лилей. За ним располагалась беседка, составленная из зомбарных досок темно-серого цвета. Скоро она тоже будет утопать в зелени, плющ уже обвил ее основание. Нравится. — спросила Фейд, подойдя ко мне. «Пока нет пчел, мне все нравится», — ответила я. Фейд бросила на меня озадаченный взгляд. Горли запершило. Моя фобия была сейчас не лучшей темой для разговора. «Выглядит потрясающе. Это все Джашер сделал?» — полюбопытствовала я, указывая на беседку. Да, он построил все, кроме самого дома, конечно. Джашер как-то разбирал старый амбар для одного из своих ландшафтных проектов и там ему разрешили взять все, что покажется годным для повторного использования. Так он и смастерил эту беседку за одни выходные. Получилось изумительно, да? Я кивнула. «Да, выглядит дико и живописно». Фейт рассмеялась. «Твоя бабушка с дедушкой тоже сказали бы дико, и, наверное, перевернулись бы в могиле, увидев такое». Она открыла багажник и вынула оттуда мои вещи, я подошла помочь». После смерти мамы и папы я просто оставила все как есть. позволила в природе действовать самостоятельно. Теперь Джашер, по крайней мере, подстригает газон. Закрыв багажник, Фэйд подхватил одну из сумок. «Давай-ка займемся твоим размещением». «А где этот мой таинственный кузен?» — спросила я, катя чемодан по каменной дорожке. «Он на работе, будет дома попозже». Джашер обычно освобождается к трем. «Отлично, значит, я могу пока вздремнуть». Заходя в дом, я почувствовала, как усики плюща коснулись моей макушки. Сразу за прихожей размещалась кухня. В воздухе витал пьянящий аромат какого-то растения. Чем это пахнет? Тетя взглянула на меня с недоверием. Не узнаешь запах лаванды? Она указала на горшок с растением, расположенный в углу на столике для завтрака. Колоски лиловых цветов увенчивали пучок мелколистных стеблей. «Неужели твоя мать ничего не рассказывала тебе о целебных травах? Мы обе росли, используя полезные свойства растений. Удивительно, что Лис не передала тебе свои знания». Не «Впрочем, не скажу, чтобы меня это когда-либо интересовало». «Хотя пахнет замечательно!» Подбодрила я тетю, пока мы несли мои вещи через кухню. Тетя провела меня на второй этаж в комнату, когда-то принадлежавшую Лис. Она располагалась в заднем углу дома и её окна выходили во внутренний двор. Как и большинство помещений в викторианских домах, она была огромной и с камином. В центре красовалась кровать с балдахином, паркетный пол был застелен потертым ковром, возле одного из трех больших окон стоял антикварный письменный стол, идеальное место для работы над моим курсовым проектом. Я записалась на онлайн-курс по основам фотокомпозиции, мне всегда нравилось фотографировать, И я даже выиграл один конкурс со снимком Тарги, сделанным как-то летом на пляже. На нем она бежит в океан, оглядываясь на меня. Ее темные волосы развиваются на ветру, волны достигают бедер и рассыпаются искрящимися на солнце брызгами. На той фотографии Тарга выглядела словно некое фантастическое существо из другого мира. Пэт опустила мою сумку на пол и повернулась ко мне. «Я знаю, что ты приверженец новых технологий». Это тебе сказала. Это «Да. Думаю, твоя мама беспокоилась, что ты здесь зачахнешь и умрешь без интернета. Она поморщилась. Но у нас дома нет Wi-Fi. Я остолбенела. «Серьезно?» Вспомнила мелькнувшую у меня мысль, что Лис побоялась сказать что-то, опасаясь, как бы я не отказалась от поездки. Потому что я действительно не представляю жизнь без интернета. «Знаю в это, сложно поверить», — произнесла Фейт, разводя руками но и в библиотеке «Ана и в большинстве кафе ты, несомненно, найдешь Wi-Fi. «Вы с Джашером совсем не пользуетесь интернетом?» — спросил я в недоумении. «Как же вы выживаете?» Для меня это было чистым безумием. «Только подумать, неужели в наше время не все еще пользуются Wi-Fi?» Тетя рассмеялась. «Ах, Джордж, вокруг столько дел, у нас просто нет времени на это!» «Ну разве тебе не нужен интернет для твоих исследований?» а электронной почтой вообще, по работе. Лиз дала мне твой номер, этот номер мобильного телефона, разве нет? Да, я не совсем пропащий динозавр. И мобильник у меня есть. Если тебе нужен Wi-Fi, можешь воспользоваться моим велосипедом и отправиться в город, когда захочешь. По весьма живописной дорожке всего несколько минут. И ты на главной площади. Хм, хорошо, спасибо. Ответила я, размышляя над стратегией по минимизации издержек. Придется включать точку доступа на моем мобильнике. Я не готова кататься в город каждый раз, когда мне понадобится интернет. До обеда я собираюсь поработать в своем кабинете», сообщила Фейд, касаясь дверной ручки. «А затем у меня встреча в городе. Увидимся вечером». Она оставила меня одну, и я зарылась в чемодан в поисках пижамных шортиков. Расчесавшись и заплетя в длинную косу, растрепанные в дороге волосы, я подошла к окну, чтобы снова взглянуть на прекрасные зеленый дворы полюбоваться этим Эдемом. Внезапно два ярких крошечных пятнышка пронеслись мимо окна со скоростью света. Я приблизилась и через искривленное стекло вгляделась в том направлении, куда они полетели. Напрасно, те существа уже исчезли. Зевнув, я потерла ослепающиеся глаза. Должно быть, это были калибри. Я забралась между чистых и прохладных простыней и забылась восхитительным сном блаженного «Неведение».